Глава 66. Слава Богу, на первом этаже банка было тепло. Обширное пространство под высоким сводчатым потолком, украшенным фресками, звенело от эхо шагов, кашля и голосов. По левую и правую сторону от входа стояли низкие, как перила перегородки, вроде тех, что стоят в зале суда. Позади них за столами сидели клерки. Дальше располагались ряды кабинетов с дверями из матового стекла. Кассиры, Ференц надеялся, что их называли так и в 1880 году, размещались прямо перед ним, за высокими латунными стенками. Повсюду расхаживали охранники с дубинками. Ференц подошел к ближайшему столу, предназначенному для заполнения бланков. На нем стояла стеклянная чернильница, а вся поверхность стола была заляпана сине-черными пятнами. Посетители вокруг здоровались и желали друг другу счастливого дня подарков, Ференс взял бланк из стеклянного ящика внизу и сделал вид, будто заполняет его, готовясь к трудному делу. Его отцу, холодному, отстраненному математику, вечно не хватало времени на любовь и детей. Он бросил жену, когда Гаспару было пятнадцать. И вскоре Ференс вместе с матерью и младшим братом перебрался из родной Венгрии к тете рейдинг штат Пенсильвания. От отца Ференс получил не так уж много сведений из области математики. Зато его познания в нумизматике и филателии, два отцовских хобби, были весьма впечатляющими. Отец оживлялся лишь тогда, когда рассказывал об американских монетах, особенно о трех самых редких. Доллар, серебряной вставкой 1794 года, двойной орел Куронет 1849 года и Стелла. Эту необычную монету номиналом в 4 доллара Придумали в расчете на расширение международной торговли, но отказались от идеи прежде чем успели выпустить большую партию. Существовало две разновидности Стелла. На обеих была изображена свобода в профиль, но на одной с распущенными волосами, а на другой с собранными в прическу. Стеллу чеканили всего два года. Отец Ференса с большим почтением говорил об этой уникальной монете, называя ее Суперзвездой не только из-за большой пятиугольной звезды на реверсе, но и по причине высокой начальной цены на аукционах. Ференс в какой-то мере перенял отцовское увлечение и, став взрослым, следил за аукционами. Монета была такой редкой, что годами не выставлялась на торги. В 2013 году Стелло собранными в прическу волосами, обозначенную в каталоге как PF67 Cameo, поскольку изображение было чрезвычайно рельефным, с отчетливыми чертами лица, продали за 2,5 миллиона долларов. 2,5 миллиона. И это 10 лет назад. Но главная причина, по которой Ференц решился воспользоваться прибором, заключалась в том, что Стелла чеканилась именно в 1879 и в 1880 годах. Он выяснил, что Нью-Йоркский Федеральный коммерческий банк обычно первым получал крупные партии новых монет с Филадельфийского монетного двора — и там наверняка сохранился запас свежих стел в превосходном состоянии, зеркальным полем и едва различимыми дефектами по F68 или даже выше по нумизматической градации. Ферен собирался обменять свои 100 долларов на 25 таких монет. Он глубоко вздохнул, оглядел выстроившихся в кассе посетителей, а затем, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, встал в самую короткую очередь. Перед ним было всего два человека — и первый уже отходил. Ференц мысленно повторил то, что собирался сказать. «Самый обычный обмен, который должен занять не больше пяти минут. Потом он выйдет из банка, снова пройдет через портал, хорошенько пнет потерявшего сознание Проктора в мошонку и исчезнет со стопкой превосходных долларовых золотых монет, которые сможет продать незаметно через большие промежутки времени и получить в сто раз больше, чем заплатил ему Пендергаст». Ференцу по-прежнему везло. Оставшийся перед ним человек уже заканчивал сделку, и Гаспар отметил, что вовремя занял очередь. Люди вдруг толпой повалили в банк. И за ним теперь стояла толстая женщина в нелепой шляпке. Они на мгновение встретились взглядами, и Ференс быстро отвернулся с гримасой отвращения на лице. «Сэр?» Ференс не сразу понял, что голос обращен к нему. Через отверстие в латунной решетке на него смотрел кассир с птичьим лицом. козырьке и мыши на сером жилете с несообразным количеством пуговиц. «Да-да», — сказал Ференц, — «прошу прощения». Он порылся в кармане, вытащил полученные в ломбарде золотые сертификаты и разложил их на холодном мраморном прилавке. «Я хочу обменять их на двадцать пять четырехдолларовых золотых монет. Только новых, пожалуйста». «Разумеется, новых» старых четырехдолларовых монет, не существовало. Ференс едва удержался, чтобы не потереть руки в предвкушении. Новенькие, прямо с монетного двора, золотые, с чудесным соломенным оттенком, еще не захватанные грязными пальцами. Он выберет самое рельефное, самое приятное на вид, с четкой чеканкой и без видимых дефектов. В конце концов, малейшие пятнышко или царапинка могут означать разницу в градации между pf 69 и pf 68 Из раздумия его вывел голос кастера, сидевшего все в том же положении, опять что-то говорившего. «Простите», — сказал Ференс. «Сэр, я говорю, у нас нет ни одной такой монеты». Ференс недоверчиво посмотрел на него. Это было невозможно. Со времени выпуска монет не прошло и года. «Что? Вы уверены?» «У меня в кассе нет ни одной. Правда, я припоминаю, что видел такой однажды, но это было три или даже четыре месяца назад». «Хорошо, а в других кассах эта монета выпущена только для... То есть она совсем новая, у кого-нибудь она должна быть?» «Подождите минуточку, пожалуйста», — сказал кассир после недолгого молчания. Отошел от своей бойницы и скрылся из вида. Женщина за спиной Ференса нетерпеливо вздохнула. Через две минуты кассир вернулся. «Очень жаль, сэр, но я опросил моих коллег в других окошках, и ни у кого нет монет, которыми вы интересуетесь». Должно быть, это какой-то кошмар. Ведь Ференс все заранее выяснил и точно знал, что если где-то в каком-то банке в каком-то году могут быть такие монеты, то именно в этом и именно сейчас. Отчаяние и гнев охватили его, но в то же время он отчетливо понимал, что является чужаком в совсем чужой ему стране. Не стоит поднимать шум. Просто этот кассир — хренов лентяй. Монеты есть где-то в банке, нужно только поискать. «Благодарю вас за заботу» сказал Ференц, чуть наклонившись вперед. «Но я бы хотел поговорить с вашим управляющим, если вы будете так любезно позвать его». Кассир взглянул поверх плеча Ференца, где уже собралась очередь из трех человек. «Конечно», — сказал он и снова исчез. Женщина снова вздохнула, на этот раз громче. Ференц, прикусив губу, смотрел строго перед собой. Спустя две-три минуты кассир вернулся в сопровождение пожилого джентльмена с седеющей бородой. Он не носил козырька и был одет значительно лучше. «Итак», — сказал он Ференсу, встав рядом с кассиром, — «чем могу быть вам полезен?» «Все очень просто», — ответил Ференс. «Я хочу обменять эти банкноты на четырехдолларовые золотые монеты». Управляющий кивнул так, словно одобрял его желание. «Боюсь вас разочаровать, сэр, но мой коллега докладывает, что мы не располагаем такими монетами». Управляющий говорил вежливым тоном, но не таким услужливым, как кастир. Ференца это мало заботила. «Быть такого не может. Как могло случиться, что у вас их нет? Они должны быть где-то здесь». «Бог мой!» — сказала толстая женщина за спиной Ференца. Управляющий молча оглядел его, начиная со и заканчивая плащом и клетчатой рубашкой. «У вас есть счет в нашем банке, мистер?» Теренс лихорадочно соображал. План рушился на глазах, и нужно было спасать положение. Немедленно. Он гордо выпрямился. «У меня нет здесь счета. Меня зовут Марро, Эдвард Марро. Я репортер Нью-Йорк Геральт. И пишу статью о том, как красивы эти монеты и какую роль они сыграют в развитии международной торговли. Моего редактора может тревожить то обстоятельство, что ваш банк федеральный не смог предоставить ни единого образца». «Боюсь, что такая аномалия заставит газету провести расследование». Он на секунду задумался. «Относительно ваших частичных резервов». Управляющий чуть поморщился, несомненно представив, какой отток средств может вызвать такая статья. «Подождите, пожалуйста, здесь мистер Марро. Он удалился. Кассир неловко переминался с ноги на ногу по другую сторону мраморного стола. Стоявшие в очереди забеспокоились еще сильнее. Но Ференцу было наплевать. Наконец он добьется хоть чего-то. Управляющий отсутствовал дольше кассира. Вернувшись с обернутым в бархат футляром, он положил его на стол и сказал. «Прежде чем мы продолжим, мистер Маро, хочу заверить лично вас и вашу газету, что у Нью-Йоркского федерального коммерческого банка более чем достаточно наличности и других активов, чтобы покрыть любые потребности. Хочу еще раз подчеркнуть «более чем достаточно». «Рад это слышать», — ответил Ференс, не отводя глаз от коробки. «Давайте завершим обмен, и я напишу статью, которая удовлетворит все заинтересованные стороны». Управляющий начал разворачивать футляр, но вдруг остановился и сказал. «Кажется, вы неправильно меня поняли. У нас в наличии много золотых монет. Двадцатидолларовые свободы, десятидолларовые орлы, но те, о которых говорите вы особый случай». Сняв бархат, он положил обе руки на лакированную деревянную крышку. «Однако, учитывая обстоятельства, я уполномочен передать вам вот это». И он поднял крышку. Ференц в нетерпение склонился над футляром и не поверил своим глазам. В выстланных алым шелком ячейках лежали две золотые стеллы. Ференц уставился на них в ужасном разочаровании. На одной стелле с распущенными волосами 1879 года, были потертости и отмечены от транспортировки, а на другой, самой редкой, собранными в прическу волосами 1880 года, он заметил следы от валика и щербинки на монетном диске, и именно те дефекты, которые особенно не нравятся коллекционерам. Ференс посмотрел на управляющего. «И это все? Только две?» Он понимал, что даже самые дерьмовые стеллы все равно можно продать за 100-200 тысяч. Но ведь он рассчитывал вернуться домой с 25 монетами в состоянии камео или даже ультракамео. А этим вряд ли дадут категорию выше ПФ-62. Управляющий все еще озабоченной возможной оглаской в свою очередь наклонился вперед. Вы должны нас понять. У нас в хранилище тысячи золотых монет. Но именно эти... Ну хорошо, мы получили всего дюжину монет чеканки 79 -го года, а тех, что выпустили в этом году, только четыре, включая и эту, настолько поврежденную, что ее никак не получится считать монетой пруф». Но Ференс уже не слушал, он все понял. Он был подавлен своим открытием. С самого начала он рассчитывал, что попадет сюда в год, когда отчеканили эти монеты и с легкостью приберет их к рукам, не допуская и мысли о том, что коллекционеры того времени, привилегированные клиенты или директора банков могут опередить его. Редчайшие стеллы были изготовлены в мизерном количестве. Эрин совсем упустил из вида, что люди веками коллекционировали редкие монеты, в том числе и современные. В 1931 году собирали даже с Линкольном из-за того, что их выпустили очень мало. Ферен слишком поздно осознал, что прихватить пригоршню полированных стел из 1880 года ничуть не легче, чем добыть стопку билетов на воссоединение лэд Зепплин» в 2007, когда за 20 тысяч зрительских мест боролись 20 миллионов фанатов. В тот самый момент, когда Ферен согнулся под тяжестью страшного озарения, в разговор вмешалась стоявшая позади женщина. «Если вы налюбовались на монеты, сэр, имейте в виду, что у остальных тоже есть важные дела». Что-то оборвалось в груди Ференса. Он резко развернулся и сказал «Заткнись, сука», а потом снова обратился к управляющему «Я беру их». Он протянул руку. Если очень повезет, он продаст их всего за полмиллиона, но укорять себя за глупость можно будет и потом, а сейчас нужно скорее уносить свою задницу. «Сэр!» «Что вы сказали этой леди?» Донесся откуда-то со стороны грубый голос. Это был охранник банка, который видел, что произошло, и слышал. Тяжелая рука опустилась на плечо Ференца, и тут управляющий проговорил. «Боже милосердный!» Он уставился на запястье Ференца. Проследив за его взглядом, Гаспар понял, что пожилой джентльмен с раскрытым ртом смотрит на его дешевые японские часы «Кассио Джишок». Черные и изрядно оцарапанные. Ференс носил эти часы, не снимая последние пять лет, и думать о них забыл. «Что это у вас за чертовщина?» Требовательно спросил охранник, развернув Ференса лицом к себе и потянув за рукав. У него округлились глаза при виде светодиодных цифр, магически сиявших на черном фоне и менявшихся с каждой секундой. Воспользовавшись моментом, Ференс вырвал руку из схватки изумленного охранника и побежал к выходу. Но ему преградили путь два других стража, к которым присоединились полдюжины добровольных помощников из числа простых горожан. «Не уйдешь!» — сказал один из них и схватился за часы, которые только что у него на глазах разглядывал охранник. При этом он случайно нажал одну из кнопок на ободке. Часы запикали. «Бомба!» — крикнул кто-то. «Заговорщик!» — заорал второй. «Анархист!» Все ренулись к Ференцу. Он развернулся так резко, что оба средства самозащиты, которые он прихватил с собой, складной нож и электрошокер, со звоном упали на пол. В толпе рассерженно охнули. Один из преследователей отпихнул ногой нож, и тот полетел к стене. Другой схватился за шокер, неловко покрутил в руках и нечаянно нажал на пуск. Из корпуса с громким щелчком вылетели двойные электроды, И послали электрическую дугу прямо в бок женщине, толкавшей перед собой коляску с ребенком. Та с пронзительным криком упала на пол и забилась в конвульсиях под крики и плач ребенка. «Мятежник!» Кто-то ударил Ференца кулаком в висок, он рухнул на пол. Его стали пинать и дергать за руки и за ноги. Осыпаемый градом ударов, он попытался отползти в сторону. Но тут, и в свисток, подбежали копы. Через мгновение... Два констебля в форме муниципальной полиции подняли его и защелкнули наручники на запястьях. Затем Ференца потащили прочь из банка. «Нет!» — закричал он. «Отпустите меня! Ничего не сделал!» «Слышишь, какой у него иностранный акцент, Джонсе!» — сказал один из копов, со злостью выталкивая Ференца за дверь. «Еще как слышу!» — ответил второй. Тут, откуда ни возьмись, появился полицейский фургон образца 19 века, запряженные лошадьми с кожаными шорами. Вокруг собралась толпа. Люди перешептывались и показывали пальцами. Осознав, в каком безумно отчаянном положении он оказался, Ференс начал упираться, но его затащили по ступенькам в фургон. «Послушайте, я ничего не сделал! Пожалуйста, отпустите меня!» Ференс охватила непреодолимая паника. Если он не успеет вернуться до того, как очнется Проктор, то окажется в полной заднице. Хуже того, он может вообще не вернуться» может застрять навсегда в этой вселенной, сгнить в тюремной камере. Нужно остановить это и немедленно. Я из будущего. Вы же видели мои часы? Вот вам доказательства. Просто отпустите меня, пожалуйста, и я сразу уйду, просто вернусь назад. Я не сделал никому ничего плохого. Слышал, Джонси? Говорит, что он из будущего. Шевелись, дружок. Его вот, то ли затолкали, то ли затащили в задний отсек фургона. И в этот момент Ференс понял, что только один человек на всей земле, на этой земле, способен спасти его. Только у этого человека хватит холоднокровия и дара убеждения, чтобы во всем разобраться. И притом быстро. «Послушайте меня, пожалуйста!» Высоким от отчаяния голосом закричал он. «Говорю вам, я из будущего!» «Да послушайте же, дайте мне разыскать Пендергаста! Он все объяснит, все уладит!» Крики не смолкали даже после того, как захлопнула стальная дверь, приглушившая вопли, что доносились из заднего отсека. — Пендергаст! Найдите Пендергаста! Позовите Пендергаста!